Раздались выстрелы. Одна из пуль задела зверя. В смертельном страхе он побежал быстрее прежнего. За версту от города, вверх порохли, куда бежал он, находится большая водяная мельница. Со всех сторон, окруженная небольшим, но густым лесом, зверь направлялся туда. Но, запутавшись в рукавах реки и плотиных, он сбился с дороги. Широкое пространство воды Отделяло его от бустой дубовой заросли, Где он, может быть, мог бы найти, Если не спасение, то отсрочку, Но он не решился плыть. На этой стороне, Густой рос со странный кустарник, растущий только в южной России, так называемый люциум. Его длинные, гибкие, неветвистые стебли растут так густо, что человеку почти невозможно пройти сквозь заросли, но у корней есть щели и прогалины, в которые могут пролезать собаки. А так как они часто ходят туда спасаться от жары и понемногу расширяют проход своими боками, то в густой заросли образуется со временем целый лабиринт ходов. Туда и кинулся медведь. Мукосеи, смотревшие на него из верхнего этажа мельницы, видели это, и когда прибежала запыхавшаяся и измученная погоня, исправник приказал отцепить место, где скрылся зверь. Несчастный забился в самую глубину кустов. Рана его от пули, сидевшая у него в ляжке, сильно болела. Он свернулся в комок, уткнув морду в лапы и лежал неподвижно, оглушённый, обезумевший от страха, лишавший его возможности защищаться. Солдаты стреляли в кусты, думая задеть его и заставить зареветь, но попасть с наугад было трудно. Ибо убили уже поздним вечером, выгнав из убежища огнём всякий, у кого было ружьё, считал долгом всадить пулю в издыхающего зверя, и когда с него сняли шкуру, она никуда не годилась.